Карл III Гримальди. Золотые страницы в истории Монако. Карл Гримальди, как уже говорилось, родился в Париже в 1818 году. Выросший во Франции, где он получил серьезное образование, молодой человек рано познакомился с низурядными деталями парижского общества. 28 сентября 1846 года он женился на графине Антуанетте Домирод. От этого брака в 1848 году родился наследный принц Альбер. Когда власть в Монако была передана Карлу Гримальди, он столкнулся с чудовищной бедностью населения и полнейшим отсутствием перспектив развития княжества. Однако 37-летний монарх не стал опускать руки и с энтузиазмом взялся, при поддержке матери, за спасение экономики. Из-за потери большей части территории и лишения ресурсов, Монако и в самом деле находилось в крайне тяжелом финансовом и экономическом положении. Начало правления Карла III было сопряжено с большими трудностями, которые новый правитель последовательно решал с выдающимся мастерством. Бенедикт Анри Ревуаль, французский писатель и путешественник. С чем же было связано крайне тяжелое финансовое и экономическое положение княжества? Оно было связано с отсутствием какой-либо промышленности в Монако. Несколько попыток организовать там производство обернулись неудачей. Одной из острейших проблем княжества была проблема транспорта. Надо было что-то придумать. И вот 2 февраля 1861 года между Карлом III и Наполеоном III было заключено соглашение, по которому Монако официально уступила Франции Минтону и Рокбрюн, а Франция признала суверенитет Монако и выплатила княжеству денежную компенсацию. В 1865 году между странами был заключен таможенный союз и официально установлена граница. Также была достигнута договоренность о строительстве через территорию Монако железнодорожной ветки от Ниццы до Генуи. Начнем наш рассказ с железной дороги. Строительные работы стартовали в 1864 году и одновременно велись работы по созданию траншей, насыпей и туннелей на нескольких участках. Одной из линий была 15,5-километровая трасса между Ницей и Монако, строительство которой продолжалось с 1864 по 1867 год, в то же время С конца 1866 по 1869 год на территории княжества была проложена линия длиной 3,5 километра. Одной из основных трудностей для строителей стал необычайно сложный рельеф местности. Первый поезд по маршруту Париж-Лион-Средиземноморье прибыл в княжество 19 октября 1868 года, и согласно данным газеты «Журнал де Монако», В тот день в Монако приехали 346 пассажиров. Князь Карл III лично посетил вокзал 18 ноября. Первые поезда курсировали между Ниццей и Монако пять раз в день, преодолевая расстояние за 45 минут. Цена билета из Ниццы составляла во франках 4,80 в первом классе, 4,35 во втором и 1 франк в третьем классе. Тем временем работы по строительству железной дороги в княжестве продолжались. Проложили ветку и к Ментоне. Первый поезд прибыл в Монако в 1868 году. Железная дорога была открыта в 1868 году даже раньше, чем прибрежная дорога, соединяющая Ниццу с Монако. Ее строительство не было завершено до 1881 года. Эта железная дорога была очень полезна для экономического развития Монако в то время в истории, когда его политическое существование было подтверждено, но на такой ограниченной территориальной основе, что экономическая жизнеспособность больше не была гарантирована. Робер Фион, монакский дипломат, историк, писатель. В июне 1867 года началось строительство станции Монако в районе Кандамин и станции Монте-Карло в районе Спилюк. Железнодорожная станция, куда прибыл первый пассажирский поезд, находилась на въезде в княжество за скалой в районе современной набережной анаре II. Она была завершена в 1867 году и включала кирпичный павильон и деревянный навес для пассажиров, а также каменное здание, предназначенное исключительно для членов княжеской семьи. Вторая станция, расположенная рядом с казино – О нем будет рассказано ниже. Предназначалось для игроков. Вокзал Монте-Карло открылся в 1869 году на месте нынешнего отеля Фермонт. Пассажиры, прибывавшие на поезде, на лифтах могли подниматься прямо к игровым залам. Обе станции функционировали в Монако в течение нескольких десятилетий. Во время правления Карла III было проведено благоустройство прибрежной зоны и организованы почтовые и телеграфные отделения. Он возобновил выпуск золотых монет, которые не чеканились с 1665 года, и начал печать первых марок княжества. Карл III также обеспечил религиозную независимость Монако, добившись создания собственной епархии. А еще князь указом от 15 марта 1858 года учредил орден святого Карла, высшую государственную награду Монако. Крест святого Карла Монакского очень красив. Лента, которая его поддерживает, составлена таким образом. Белая полоса посередине, две красные полосы одинаковой ширины по бокам и две белые каймы по краям. Знак выполнен из золота для всех званий. Орден святого Карла был учрежден для награждения за заслуги, оказанные государству или лично князю. Сам князь является гроссмейстером ордена. Орден состоит из пяти классов – обладатели Большого Креста, грант офицеры командоры, офицеры и рыцари. Бенедикт Анри Ревуаль – французский писатель и путешественник. Карлу III в начале правления было 37 лет. Его образование, которым серьезно руководила мать, его раннее участие в практической работе правительства – Постоянные связи, которые он поддерживал в высших политических кругах Европы и, наконец, что не менее важно, активная роль, которую он был призван играть в последние 8 лет правления своего отца, развили в нем исключительные способности к государственным делам, а также просто выдающиеся способности в области дипломатических отношений. С самого начала Карл III стремился восстановить в полной мере свои прерогативы по отношению к правительству Сардинии. Это и понятно. Он хотел обеспечить суверенный характер своей власти. Последствия такого отношения не заставили себя долго ждать. Князь приложил руку к тому, чтобы в Монако сардинское вмешательство было сведено лишь к формальному протекторату. Восстановление княжества в его статусе и статуса князя в осуществлении всех атрибутов суверенитета было доминирующей мыслью управления Карла III. Он получил состояние своих предков, уменьшенное до минимального размера, до того, чем владение было в 1346 году, и ему удалось вернуть княжеству более высокое положение в мире и уважение, чем те, которыми оно пользовалось в самые блестящие эпохи своей истории, во времена правления Анаре II и Антонио I. Гюстав Сэш, архивариус княжеского дворца Монако с 1881 по 1905 год, продолжая развивать свой суверенитет, Князь захотел использовать свое право на прямые сношения с иностранными державами, и договор о выдаче преступников с Испанией, подписанный 16 июня 1859 года, стал первым из дипломатических актов, которые должны были последовательно связать Монако почти со всеми цивилизованными государствами мира. Во всех делах, за которые брался Карл III, он действовал с исключительной настойчивостью. Типичный пример – И его переговоры о Минтоне и Рокбрюне в 1857 году. Права на эти два населенных пункта были постоянным предметом княжских забот, у него сложились дружеские отношения с императором Наполеоном III, и они во многом способствовали тому, что в Сардинском королевстве к нему стали относиться более корректно. К началу 1857 года непростая ситуация, в которой продолжали существовать эти вольные города, становилась все более и более очевидной. Нахождение под контролем короля Сардинии вредило их процветанию. Дважды была предпринята безуспешная попытка примирения. Наполеон III, которого этот вопрос тоже изрядно беспокоил, настаивал на том, чтобы привести обе стороны к соглашению. И, наконец, Карл III согласился сформулировать условия, на которых он отказался бы от своих прав. Прежде всего он потребовал вывода иностранного гарнизона, а также фактического прекращения сардинского протектората над Монако. Он сказал, что до тех пор, пока не будут сформированы национальные вооруженные силы, безопасность Монако будет по-прежнему обеспечиваться войсками, запрошенными у иностранной державы. А это совсем не то, что ему нужно. Карл III договорился о компенсации за уступку прав на оба населенных пункта. Небольшая территория, территория коммун Минтона и Рокбрюн, находившиеся в зависимости от княжества Монако, была присоединена к нашей в соответствии с договором, подписанным 2 февраля 1861 года. Этот отказ был сделан князем Монако в обмен на уплату суммы в 4 миллиона франков, и соглашение, заключенное по этому поводу, положило конец ненормальному положению, в котором эти коммуны находились с 1848 года. Эжен фурместра французский историк. Французский историк имеет в виду, что до 1848 года Ментон и Рагбрюн входили в княжество Монако. 21 марта 1848 года они провозгласили независимую республику вольных городов Ментона и Рагбрюн и поставили себя под защиту короля Сардинии. Были изменены границы территории Монако, столь произвольно проведенные в 1760 году. Новые границы проходили под Латюрби, по древнеримской дороге до самой бухты Рокбрюн. И такое разграничение выглядело вполне рациональным, так как на самом деле почти вся собственность, входившая в этот периметр, принадлежала жителям Монако, то есть подданным князя. Что же касается Сардинского королевства, то оно рассматривало протекторат как исключительное преимущество, предоставляемое ему договорами для гарантии его безопасности. Оно утверждало, что владение княжеством было связано с оборонительной необходимостью, и не было никакой возможной основы для взаимопонимания, так что переговоры 1857 года не увенчались успехом. Но настал момент, и вопрос разрешился благодаря войне в Италии. 20 июля 1858 года в Пломбере был заключен тайный союз между Наполеоном III и Виктором Эммануилом II. Франция согласилась поддержать Пьемонт в войне против Австрии, а в обмен на французскую военную помощь Пьемонт должен был уступить Франции Ниццу и Савою. В Монако симпатии были явно профранцузскими, и это ярко проявилось во время прохождения французских войск, которые князь и население встретили очень радушно, желая продемонстрировать, насколько еще живо воспоминания о бывшем союзе с Францией. Пока шла война, волнение было крайне велико, а потом стали поступать новости о победах Наполеона III и о предварительных мирных переговорах в Виллафранке, когда после поражения при Сальферина, нанесенного австрийцам императором французов, Австрия поняла, что не в состоянии больше бороться с Соединенными Силами Франции и Пьемонта. Это волнение еще больше возросло, когда в начале 1860 года распространился слух, что король Виктор Эммануил уступает французам Савою и графство Ницца. Положение Ментона и Ракбрюна изменилось в результате аннексии графства НИЦ. Договор, подписанный в Турине 24 марта 1860 года, санкционировал эту уступку. А 18 июля того же года Сардинское королевство вывело свои войска и из Монако, положив тем самым конец протекторату. Итак, Ментон и Ракбрюна отошли к Франции. Получается, что из всей этой операции княжество вышло уменьшенным примерно на 4 пятых, но зато оно, наконец, получило независимость. Князь Карл III Гримальди оказался в выигрыше. Он добился укрепления автономии своего государства, упростилось его международное политическое положение и исчезли последние остатки препятствий для суверенной княжеской власти. После этих событий Монако стало интенсивно развиваться. Не было и речи об изменениях границ с муниципалитетом Латюрби, Так что они остались такими, какими их сделал договор 1760 года. Но потом и эта территория высоко в горах, 480 метров над Монако, была передана Франции в результате единогласного голосования.